Само собой о продолжении ужина не шло и речи, несмотря на надутые губы дочери. Шриф отмахнулся от десерта и немедленно повез нас обратно в город. В этот раз ему было не до достопримечательностей, и он гнал так, что я вцепилась в руку Реддока и старалась не смотреть на мелькающие за окном деревья. В сумерках казалось, что они тянутся ветками, пытаясь схватить, удержать, и ветер свистел вслед злой и бессильно. Да, привидится же такое. Прибыли мы, конечно, уже к шапошному разбору. Прокурор Гордон как раз садился в свое авто, сияя, как новенький серебряный доллар. Завидев нас, прокурор остановился и приосанился. А, это вы, шериф. Зря вы сомневались, я уже арестовал убийцу. Уверен? Проронил Реддек, приподняв левую бровь. Прокурор вздернул подбородок. Шериф хмурился, прикусив щеку. Его можно понять. Мы-то уедем, а ему с этим Гордоном еще работать. Уверен. Сами подумайте, как Канали оказался в том купе. Без билета и багажа. Ясно же, его впустил проводник. Я фыркнул. Это ведь к ему подсказал. Теперь прокурор и глазом не моргнув, выдавал его доводы за свои. Мотив более чем серьезный. Одернул пиджак прокурор, задиристо блестя стеклами очков. Этот проводник Джейкобс увидел в чемодане канале краденые бриллианты, а там не на одну сотню тысяч, и решил ими завладеть. Привел канале в якобы пустой купе и застрелил. И посмотрел победной, дескать, попробуй, опровергни. Звучало складно, если не вдумываться. Бриллиантами мафии, осведомился Реддек скептически. Его скептицизм я разделяла. Чтобы утащить такую куш из-под носа бандитов, нужно быть идиотом. Ясно же, что найдут, отберут и накажут так, чтобы другим неповадно было. К тому же проводнику не было никакой надобности заманивать канали в наше купе. Куда проще было бы застрелить его в тамбуре, а после выбросить из вагона. Тело нашли бы не сразу, и отыскать концы было бы куда труднее. Не получив ожидаемых восторгов, прокурор насупился. Посмотрел из-под на спокойное лицо Реддока. Проводник тупой и ограниченный, им руководила жадность. О последствиях он не задумывался. Ну-ну. Реддек почесал нос. Только боюсь, что присяжные вам не поверят. Особенно если Джейкобс наймет толкового адвоката. Я отвернулась, прячу усмешку. Знал бы Гордон, что мы уже один раз подложили ему такую свинью. «Так что на вашем месте я бы не торопился», — закончил Рэддек «если не хотите поплатиться карьерой». Прокурор взвился, как укушенный. Подскочил к Реддаку и ткнул его пальцем в грудь. «Я навел о вас справки, мистер Всезнайка. Из прокуратуры вы вылетели со свистом, так что не вам меня учить». Клянусь, на месте Реддака я бы ему врезала. Шериф даже качнулся вперед, чтобы предотвратить рукоприкладство. Но Реддак не сделал попытки ударить. Лишь из его карих глаз в миг исчезла вся теплота. Он двумя пальцами отвел от своей груди прокурорский обличающий перст и произнес сухо. Как окружному прокурору, вам должно быть известно, что такое дискредитация личности и оскорбление действиям». Так что не распускайте язык и руки, мистер Гордон. Доброй ночи, шериф. Пойдемте, мисс Корбет. Осиротевший вагон будто вымер. Пассажиры то ли уже спали, то ли предпочитали носа не казать из своих купе. Коморка проводника, крест на крест перечёркнутая лентами «Не входить!» Полиция навивала жуть. Как ни странно, бывшее мое купе опечатать не удосужились и даже охрану сняли. Зато в противоположном конце вагона возле купе нынешнего Мялся бугай весьма характерного вида. Примечательно были слегка скособоченная нижняя челюсть, заметная кривизна профиля, шрам над бровью. А главное — выразительный бугор под мышкой. Черный костюм, который больше пристал бы к гробовщику, массивные золотые часы и черно белые лаковые штиблеты довершали картину. Реддек, который со злости шагал слишком уж размашисто, будто на стену налетел. Сузил глаза, напрягся и скомандовал негромко. «Лили, обождите здесь». Я закатила глаза. «Быть может, Реддек самый сдержанный из мужчин, но он все таки мужчина». Спорить я не стала. Зачем терять время? Лишь вцепилась в его локоть так, что он поморщился. Реддек посмотрел косо, пожевал губами. Я ответила прямым взглядом. «Попробуйте только». И он вздохнул. Громила нас заметил. Шевельнулся, беспокойно подвигал челюстью, но остался на месте. Только то сжимал, то разжимал татуированные кулаки. «Где-то я его уже видела», — вслух подумала я. «Когда мы опаздывали на поезд», — подсказал Реддек в полголоса. «Захотелось хлопнуть себя по лбу. Точно, подручный того любезного господина, который помог нам забраться в вагон. Надо думать, в купе именно он?» «Вероятно. Наши перешептывание громил унервировали. Мы подошли уже настолько близко, что можно было расслышать ожесточенный спор в купе, хотя слов не разобрать. В звонком голоске Мари звенели слезы, Низкий мужской голос звучал угрожающе. «Эй, стойте!» — наконец решился охранник и заградил нам дорогу. «Вы кто такие и чего надо?» «Мисс Лилиан Карбет. Назвалась я, прежде чем Реддок успел открыть рот. В иной ситуации я бы позволила ему спустить бога, богая ведь вооружен. Я здесь живу и сейчас хочу войти. Громилу вытерщил большие темные глаза и почесал в затылке. Я узнаю, пообещал он неуверенно и поскребся в купе. Спор внутри мигом оборвался. Да, рявкнул мужской голос. Босс тут мис пришла, говорит тут это. Живет. Пускать?» «Впускай!» — разрешил голос после паузы. «Не хватало еще. Он не договорил. Бугай распахнул дверь и нехотя отступил в сторону. «Недостаточно далеко так, что внутрь нам пришлось протискиваться». Я беспокойно взглянула на Реддека, однако он уже, очевидно, поостыл. Лицо, сосредоточенное в глазах огонек. «Почуял что-то?» Спрашивать я не стала. Успеется. Мари забилась в угол диванчика, подобрав под себя ноги. Ну и вид. Юбка неприлично задралась, оставляя на виду гладкие коленки. Пучок волос похож на воронье гнездо. Губы дрожат, подбородок вздернут, руки сцеплены в замок, в глазах вызов. Зато ее визави похоже в холодном бешенстве. Вон как заострились скулы. Перекатываются по ним тугие желваки, сжаты кулаки. Он был без шляпы, и, и синие-чёрные волосы блестели в свете лампы. Это в самом деле оказался наш знакомец, только теперь в нем не было ни унции и любезности. Будь я кошкой, у меня бы шерсть встала дыбом. Такой опасностью веяло от него. Засмотревшись, я чуть не споткнулась о гуру чемоданов у входа. Неужели нам вернули багаж? Хоть одна приятная новость. «Мисс Уайтон. Голос Реддека был спокоен. Так спокоен, что я подобралась. «С вами все в порядке? Этот джентльмен вас напугал?» Мари крупно вздрогнула. Шевельнулись искусанные губы, как будто она силилась что-то сказать, но лишь покачала головой. Я подошла ближе, положила ладонь на спинку дивана рядом с ее плечом. «Мейстер» Перевел взгляд на опасного типа Реддек. Тот качнулся с пяток на носке, сунул руки в карманы и нехотя назвался. Тонни Гера. Бизнесмен. Италиец, чего и следовало ожидать. Очень уж характерная оливковая смуглость кожи. Да и черты лица выдают горячую южную кровь. Охранник, если присмотреться того же племени, только попроще, и физиономия его здорово подпорчена следами множества драк. Реддек кивнул. Эндрю Реддок предпочел до поры скрыть профессию? Вряд ли удастся. И точно мистер Герра скривил полное хорошего рисунка губы. Полицейский. Здесь и сейчас нет. Могу я осведомиться, каким бизнесом вы занимаетесь, мистер Герра? Осведомиться можете, разрешил тот с насмешкой. Только раз такое дело, я ведь не обязан отвечать. Не обязана, признал Реддик, прямо встретив его взгляд. Я вполне могу выяснить нужные сведения иным путем. По губам Гера скользнула усмешка. Например, через своего друга шерифа? Я слышал, вы с ним нашли общий язык. Реддек лишь вежливо улыбнулся. Гера облокотился о стену. Ладно, ваша взяла. Надо же беречь силы полиции. Я владею кондитерской на Риджерси-стрит Фриском. Смешок мне скрыть не удалось. Лицо Реддака тоже как-то странно дрогнуло. Кондитерской, вот как. Позвольте тогда еще вопрос. Вы едете в этом вагоне? Да, с двумя помощниками. Если уж вам так любопытно, то мы занимаем два купе. Шестое и седьмое. В одном я, в другом мои парни. Реддек смерил его взглядом. «Надо понимать, что один из ваших... помощников постоянно при вас». Герой глазом не моргнул. «Правильно понимаете. А теперь я, пожалуй, пойду. Доброй ночи, мисс». Это было сказано почему-то мне, но Марив вздрогнула. Чем он ее так напугал? Я пробормотала что-то невнятное, а Рэддек окликнул. «Мистер Герра, постойте. Что вам нужно от мисс Вайтон?» Итальец бросил на Мари низко склонившую голову нечитаемый взгляд и прищелкнул пальцами. «У нас мисс... Как там, Вайтон? Частное дело. Доброй ночи!» Он коротко склонил голову и вышел, бросив на ходу. «Матео, за мной!» И тот преданным псом потрусил следом. «Да», — пробормотал Редда к себе под нос и почесал бровь. «Кондитер, как же! А охрана ему зачем?» «Видимо, среди кондитеров большая конкуренция», — хмыкнула я. «Приходится стеречь. Допустим, семейные рецепты карамели». «Если этот тип продает леденцы, то разве что свинцовые». «С этим я склонна была согласиться». Реддек шагнул вперед и присел перед Мари на корточке. Мисс Лайтон, с вами все в порядке. Чего хотел от вас этот человек? Она молчала, и он добавил мягко. Вы можете рассчитывать на мою помощь? Нет. Мари прикрыла глаза и солгала устала. Со мной все в порядке, это просто нервы. Реддок настаивать не стал. Хлопнул себя по коленям и поднялся. «Что же, в таком случае мне пора». Лилии, запритесь понадежнее, «Хорошо». «Обязательно», — заверила я. Меня от этого мистера Гера дрожь брала. А своему чутью я привыкла доверять. Я посмотрела на совершенно белую Мари, которая обхватила себя руками и тряслась, как заячий хвост. И попросила со вздохом. «Эндрю, вы не могли бы раздобыть нам чая? Не очень хочется оставлять мисс Вайта на дно». «Нет». — скрикнула Мария и схватила меня за руку. — Пожалуйста, не уходите. Я ободряюще пожала ее ледяные пальцы. — Перестаньте, я никуда не уйду. Сейчас мистер Рыдок принесет нам крепкого, очень крепкого чая. Рыдок кивнул, поняв намек, и вышел, а я заворковала. — Мы не дадим вас в обиду. Но если бы вы рассказали, в чем дело, нам было бы проще. Я секлась, потому что она снова замкнулась и высвободила руку. Со мной все в порядке. Это нервы. Нервы так нервы. Чай принес официант под конвоем Реддока. Сервировал стол, нервозно оглянулся на полицейского. Если вы не против, леди, посуду я заберу завтра, чтобы вас не беспокоить. Конечно, благодарю. Я вручила ему монету и наскоро попрощалась с Эндрю. Подперла дверь чемоданом. Хлипкое препятствие, но хоть такое. Подумала и прибавила сверху поднос свою пустую чашку, крышку сахарницы, серебряные щипцы и ложечки. С сомнением оглядела получившуюся конструкцию. сойдет. Во всяком случае, если кто-то попробует вломиться, звон посуды нас разбудит. Мари сидела обеими руками, держа нетронутый чай. Коньяка не пожалели, его аромат перебивал даже запах крепкого чая Эрл Грей с бергамотом. «Пейте», — посоветовала я, вздохнув. От моего голоса Мари дернулась, Вскрикнула, расплескав на пальцы горячий напиток. Выронила чашку в дребезги. Мари посмотрела на лужу и осколки у своих ног. И ее прекрасные глаза налились слезами. «Я позову официанта. Я взялась за ручку двери. Нет, сначала надо разобрать заграждение. Не надо, я сама уберу». Она присела рядом с лужей, торопливо собирая осколки и немедленно за это поплатилась. Вскрикнула, дернула рукой, из пореза на пальцы набухали алые капли. И совершенно по-детски сунула в рот. «Давайте я обработаю», — предложила я со вздохом. «Ведь точно брала аптечку, у меня на этот счет пунктик. Только куда ее подевали, когда запихивали в чемодан разбросанные вещи?» «Не надо». Невнятно из-за пальца во рту ответила Мари. Зажмурилась на мгновение, а потом. Я глазам не поверила. Кожа ее вновь стала белой и чистой. Ни порезов, ни покраснений от кипятка. Надо же, даже не подозревала в ней таких талантов. Я целитель. Как-то беззащитно улыбнулась она, разглядывая свою руку. Очень слабенький, но благодаря дару мой. Начальник очень меня ценит. Заминка от меня не укрылась, однако расспрашивать я не стала. Когда Мари слышит неудобные вопросы, она замыкается, как устрица. И бог с ней. Редак прав. Выяснить что-то можно разными путями. Раз у Мари Вайтон есть дар, выходит, она училась им владеть. Значит, минимум колледжа она закончила. Это правило соблюдается строго. Остается проверить списки студентов. Было бы еще на это время. «Ложитесь спать», — посоветовала я устала и потерла висок. «Как там говорят». Утро вечера мудренее. Утро выдалось солнечное. С вечера я забыла задернуть шторы, так что меня разбудил нахальный луч. Я цапнула со столика часы. С некоторым трудом сфокусировала взгляд и выругалась сквозь зубы. Половина восьмого Мария еще спала. Лицо ее, даже во сне, бледное и напряженное. Сморщилось так, будто она вот-вот заплачет. Но с искусанной губ не слетело ни звука. Поминув недобрым словом собственную забывчивость, якую как сползла с постели и принялась одеваться. Пожалуй, чашка, другая кофе, приведет меня в порядок. Воровато покосившись на Мария, аккуратно через платок собрала осколки ее чашки и спрятала в карман. Стараясь не шуметь, разобрала баррикаду у входа и выскользнула из купе. Огляделась, не следит ли кто. Заперла дверь и быстрым шагом направилась к вагону-ресторану. Несмотря на ранний час, там уже объявились первые посетители. Вагонов первого класса в поезде было два. Между ними располагалась гостиная, далее вагон-ресторан. У второго класса, насколько мне известно, ресторанчик свой, в котором не найдешь профитролей, крабового салата и шампанского. Зато можно сытно и недорого перекусить горячим супом или лапшой. Я подозвала официанта. Когда он угодливо склонился передо мной, я покрутила в пальцах сложенную купюру. «Скажите, из вагона второго класса сюда можно пройти?» «Нет, мадам», — покачал головой официант, преданно таращаясь на меня. «Никак. Даже...» Я пристально посмотрела на него, выразительно потербев купюру. «Нет, мадам», — повторил он твердо. «Сначала надо выйти на перрон». Только проводник ведь посторонних в вагон не пустит. Понимаете, это сделано для того, чтобы леди и джентльменам не докучали всякие. Сказано это было с презрением. Пассажиров второго класса официант, очевидно, за людей не считал. Тогда очевидно, что Канали убил кто-то из тех, кто ехал первым классом. Или же из обслуги. В чем то прокурор Гордон прав. Благодарю. Купюра словно прилипла к его ловким пальцам и растворилась, как сахар в кипятке. Пожалуй, я проголодалась. Я отдала должное превосходным тостам с мармеладом, сыру и омлету с ветчиной. Выпила три чашки кофе и, наконец-то, почувствовала себя готовой к грядущим испытаниям. Надо думать, их на мою долю сегодня выпадет немало. Придется давать показания на коронерском дознавании. И Дарьяна уверен, что ничего приятного меня там не ждет. После сытного завтрака думать об этом не хотелось. Я постояла немного у открытого окна, наблюдая за начавшим просыпаться вокзалом, и прошмыгнула в тамбур. Глядишь, удастся перекурить, раз уж проводника на месте нет. Я вовсю предавалась пороку, когда по вагону поплыл запах, пахло. Нет, благоухало. Ума помрачительно невыносима. Яблоками, корицей, сливочным маслом и свежим тестом и я выбралась из своего укрытия, как влекомая звуком дудочки змея. И нос к носу столкнулась с уже знакомым бугаем. Вид у него, Матео, кажется. Был какой-то не такой. На бандитской физиономии написано «полнейшее довольство жизнью», а к груди он татуированными лапищами прижимал внушительную миску, накрытую белейшим полотенцем. «Доброе утро», — ляпнула я с глотком в слюну. Лицо громило как-то странно зашевелилось. Сердце ёкнуло, и только через несколько мгновений я поняла, что он пытается улыбнуться. «Добрая мисс. Он повел явно многожды сломанным носом. Курите, что ли?» «Курю», — созналась я и вытащила сигарету. «Будете?» «У меня свои». Кое-как, стараясь не уронить свою драгоценную ношу, он достал портсигар. «А вы, это, угощайтесь». Он сдернул полотенце, чего запах сделался почти невыносим, и пристроил миску на край конной рамы для надежности, подпирая бедром. Я хотела, видит бог, хотела отказаться, но не нашла в себе сил. Спасибо. И поскорее, пока он не передумал, вгрызлась в румяный бок пирожка. М -м -м, потрясающе вкусно. Но даже мне таких на завтрак не предложили. Еще бы. Он с видимым наслаждением затянулся. «Я сам пек. «Вы?» — поразилась я, чуть не подавившись последним кусочком. «Хм, мои комплименты. У вас вышло намного вкуснее, чем у здешнего шеф-повара». Горький, чересчур крепкий дым его сигарет перебил упоительный аромат сдобы. И от добавки я нашла в себе силы отказаться. Еще бы!» Темные брови насупились». «Меокаро Падре. Если бы такое испекли в его пекарне, он застрелился бы от стыда». «Падре — это священник?» — осведомилась я с некоторым сомнением. «Трудно представить святого отца за таким занятием, и я не о выпечке». «Нет, нет». Он от избытка чувств махнул рукой с сигаретой, едва не пропалив дыру на моей блузке. «Не святой отец мой, родной». По-английски он говорил довольно бегло, хотя словарного запаса, очевидно, не хватало. И чем больше он волновался, тем с большим трудом подбирал слова. «Это отец научил вас готовить?» «Да-да», — энергично закивал Матео. «Мой отец. Это же просто оскорбление. Они хотели кормить нас. Помоем, и так?» Продолжил громило энергично жестикулируя словно пытаясь компенсировать руками недостаток слов. Я добился, чтобы готовить сам. Да вы ешьте. Не, как это, слушайтесь. Смущайтесь, — подсказала я, взяв еще один пирожок. Это только ради доверительной беседы. Значит, ваш отец был поваром? Он почему-то помрачнел. Яростно затянулся напоследок и потушил окурок. Да, был. А потом началась война. Я уехал, он остался. Сказал, родная земля, бросить нельзя. Теперь я там с Как это будет? Он прищелкнул пальцами. Чужак. Я даже на могилу не могу. Матея осекся, Отвернулся к окну, сжимая и разжимая внушительные кулаки. Понимаю, в те годы многие бежали. Простите. Я осторожно прикоснулась к бугурящимся под пиджаком бицепсом. Не хотела вам напоминать. Он обернулся в темных глазах усталости и застарелая, будто подернутая пеплом боль. Эпосибель, разве можно? Можно забыть. Я, вы вот ешьте. Он завернул в полотенце несколько румяных пирожков и сунул мне в руки. Я, идти, Надо идти. И утопал по коридору. Надо думать кормить патрона. Я немного подумала и решила последовать здравому примеру. Мужчин, как и тигров, лучше держать сытыми. Растрепанный и умилительно заспанный Реддек был так хорош, что на какое-то мгновение мне захотелось выгнать кузена в коридор, чтобы не мешало и... «Что случилось?» — встревожился Реддек и оглянулся на сладко посапывающего. «Да что там, похрапывающего. Дарьяна». Реддек был босс и так торопился, что даже не накинул халата поверх шелковой пижамы. Мне стало совестно. Все в порядке. Простите, я... В общем, я вам пирожков принесла. Что? Опешил он, мимо воли принюхиваясь. Надо сказать, пахло божественно. Держите. Я всучила ему свою ношу. Жду вас в гостиной. И сбежала. Реддек появился, когда я заканчивала оставленный Дарианом Кросфорд. Я подняла глаза, вяло помахала перьевой ручкой и ошарашила Реддока вопросом. Непроизвольная дрожь конечностей, шесть букв. Тремор. Выдал он лишь мгновение, подумав. О, я быстро вписала слово и отложила газету. Простите, что разбудила. Не извиняйтесь, Лили. Нежно улыбнулся Реддок, усаживаясь напротив. Вы сполна это искупили. Где вы взяли такую вкуснотищу? И прижмурился, как сытый кот. От него, кстати, отчетливо пахло яблоками и корицей. Матео, охранник нашего подозреваемого, угостил. Я оценила выражение его лица и подняла брови. Что, разве Тони Гера не возглавляет список подозреваемых? В утренних газетах, с которыми я уже успела ознакомиться, говорилось, что окружной прокурор уже нашел убийцу. Однако его имя не разглашается из соображений интересов следствия. О бриллиантах там не полслова, очевидно, их Гордон приберегал на сладкое. Рэддок потер свежевыбритый подбородок. «С чего вы взяли?» «Он не похож на законопослушного гражданина, учитывая, что ли — гангстер». «Не очень-то это смахивает на гангстерские разборки», перебил Рэддок. «Скорее я бы поставил на мисс Уайтон». «Мари?» — опешила я. «Но «Ну, у неё же алиби». Не бесспорная. Полагаю, выкроить пять-десять минут она бы сумела. Чтобы застрелить человека и выбросить револьвер, больше не потребуется. Скажем, она выходила припудрить нос. И заодно поупражняться в стрельбе? Фыркнула я. Бросьте, Эндрю. Я от нее не в восторге. Но, по-вашему, выходит, что она его заманила. И убийство она спланировала заранее и хладнокровно. Почему нет? Рэддек смотрел прямо. «Потому что это глупо», — рассердилась, я чувствую себя адвокатом дьявола. «Зачем убивать его в своем купе, навлекая тем самым на себя подозрение? Ведь в противном случае мисс Вайтон бы вообще никто с жертвой не связал». «Вы правы», — согласился он, немного подумав. «Тогда остается вариант, что Мари застигла его в своем купе, и между ними мгновенно вспыхнула ссора». Версия не бесспорная, однако рассмотреть ее стоит. Но что он там делал? Я заставила себя глубоко вздохнуть, успокаиваясь, и докончила мрачно. Мы не найдем убийцу, пока не решим, какого чёрта канале понадобилось в нашем купе. На чертыхание Реддек даже бровью не повел. Думаю, ответ может быть лишь один. Он искал что-то ценное, что-то, что мисс Уайтон у него позаимствовала. Или у кого-то другого. Вот с этим, пожалуй, я могла бы согласиться. Вспомнить хотя бы ту сцену с пощечиной. Ведь обыска Мари все таки избежала. Револьвера при ней, разумеется, не было. Это не стилет, который можно спрятать в волосах. Зато, скажем, бумаги в декольте. Ловко она нас провела. Вот именно. Кивнул Реддек, оценив выражение моего лица. Лили, я могу поклясться, что мис Вайтон как-то к этому причастна. Можете сказать точнее?» Живо заинтересовалась я. До сих пор у нас не заходила речь об особых талантах Реддока. Он лишь упоминал вскользь, ссылаясь на них в обосновании своих выводов. И не более того. «Нет», — он покачал головой и сжал пальцами переносицу. «Знаете, на что это похоже?» Я ответил, не дожидаясь вопроса. На игру в холодно-горячо. Так вот, с мисс Вайтон очень тепло. Пусть так, вздохнула я. Это лучше, чем ничего. Кстати, у меня есть для вас подарок. Редак выразительно кашлянул и улыбнулся. Еще один. Надеюсь, будет вкусно. Едва ли, не приняла шутки, я и выудила из кармана платок с осколками. Можете снять пальчики. Он поднял брови. Это нетрудно. Только что нам это даст? Вряд ли отпечатки мисс Уайтон найдутся в картотеке полиции. Я не согласен с мистером Корбетом, не похожа она на опытную мошенницу. Они полицейских чуют за милю. И чтобы так промахнуться... «Проверить стоит», — вздохнула я и встрепенулась. «Кстати, мисс Уайтон оказывается маг». «О, как!» — он подался вперед. «Целитель», — кивнула я. По ее уверениям, слабый. «Рассказывайте». Не то попросил, не то потребовал Реддек, устраиваясь в кресле поудобнее. Впрочем, много времени мой рассказ не занял. Если отбросить незначительные детали, знала я о попутчице немного. Имя, род занятий, историю с билетом, притом вкратце. В компании Мари предпочитала отмалчиваться, почти на все вопросы отвечая загадочной и чуть растерянной улыбкой. «Я видел ее паспорт» заметил Реддок, когда я умолкла. Ничего примечательного. Замужем не была, возраст — 22 года. Надо же, всего 22? Я бы дала ей больше. Решено, — продолжил Реддок. Я постараюсь навести справки касательно выигрыша билета. А с отпечатками пальцев, думаю, не откажется помочь шериф. Кстати. Он взглянул на часы и поднялся. Нам пора. Заседание у Коронера через час с небольшим.